Спотыкаясь, Плужников медленно брел по бесконечному, заваленному битым кирпичом подвалу. Часто останавливался, вглядываясь в непроглядную темень, долго облизывал сухим языком затвердевшие, стянутые давней коростой губы. За третьим поворотом должен был появиться крохотный лучик.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 и он все время чувствовал, как она булькает и переливается, мучительно хотел пить и мучительно сознавал, что на эту воду он не имеет права. Чтобы отвлечься, забыть про воду, что булькало у бедра, он считал дни, он отчетливо помнил только три первых дня обороны. А потом дни и ночи сливались в единую цепь вылазок и бомбежек, атак, обстрелов, блужданий по подземельям, коротких схваток с врагом и коротких, похожих на обмороки минут забытия и постоянного, изнуряющего, не проходящего даже во сне желания пить.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 И по ночам они ходили к немцам, и в узких каменных мешках, хрипя и ругаясь, били этих немцев прикладами и гранатами без взрывателей, кололи штыками и кинжалами, а днем отражали атаки тем оружием, которое смогли захватить. И ползали за водой под фиолетовым светом ракет, раздвигая осклизлые трупы.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 А днем, от зари до зари, бомбежки сменяли обстрелы, и обстрелы бомбежки. И если вдруг смолкал грохот, значит, опять чужой механический голос предлагал прекратить сопротивление, опять давал час или полчаса на раздумье, опять выматывал душу до боли с знакомыми песнями,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 Чудовищно распухший и неузнаваемый Мог быть мужем, отцом или братом. И крепость замерла у бойниц, Не стесняясь слез, И немцы впервые спокойно и открыто Стояли на берегах. Когда это было? До или после их неудачной попытки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 куда стаскивали всех безнадежных, тем все сильнее и сильнее становились стоны. Здесь лежали умирающие, с распоротыми животами, оторванными конечностями, проломленными черепами. А единственным лекарством была немецкая водка до да руки тихого фельдшера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 Взлетая ввысь, снова съеживался, но жил, жил и не хотел умирать. И глядя на него, Плужников почему-то подумала крепости и сказал, «Приказано уходить, кто как сможет». Прощаться зашел. Фельшер медленно, словно каждое движение причиняло боль, повернулся.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 День свой увидеть. Плужников с трудом поднял пограничника. Денищек еле сдерживая стоны, хватался руками, наваливался тяжело со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но встав на ноги, пошел к выходу сам. Плужников лишь поддерживал его, когда надо было перешагивать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 Берег силы. Раз только спросил, Сальников, живой? Живой. Он везучий. Пограничник сказал это без зависти, просто отметил факт. И все за водой ходит, ходит. Плужников помолчал, раздумывая, стоит ли говорить. «Слушай, Володя».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 Крохотная слеза медленно выкатилась из-под ресниц и пропала где-то в глубоком провале густо заросшей щеки. «С Сальниковым иди, Коля!» Плужников молча кивнул, соглашаясь. Хотел было сказать, что если бы не те пулеметы на мосту, то пошел бы он только с ним, с Володькой-денищиком.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 Разглядел капитана. Он сидел у стены, крепко зажмурившись, и по его обожженному кроваво-красному лицу ручьями текли слезы. «Не вижу!» — строго и обиженно кричал он. «Почему не вижу? Почему? Где лейтенант? Здесь я!» — Плужников стоял на коленях перед ослепшим командиром.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 Израненные, опаленные, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из под подземелий и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал оставаться на ночь. И немцы боялись ночей, но Плужников с Сальниковым шли за патронами днем.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 рвануло в воздух над головами. На откосе стоял немец. Стоял в двух шагах, и Плужников, медленно поднимаясь, с удивительной четкостью, видел засученные по локоть рукава, серо-зеленый в кирпичной пыли мундир, расстегнутый у ворота на две пуговицы, и черную дыру автомата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 Они не спешили прекращать развлечения и старались стрелять так, чтобы не попасть в Плужникова, чтобы охота продлилась подольше, чтобы было что порассказать тем, кто не видел этой потехи. А двое других неторопливо и обстоятельно били в воронке Сальникова. Он давно уже перестал кричать,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 И граната эта, ударившись о стену, взорвалась за поворотом, упруго встряхнув прохладную тишину подземелья. Плужников упал на заваленный песком и штукатуркой кирпичный пол, но удачно, на руки, не разбился, только от сотрясения из носа обильно пошла кровь.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 Он достал пистолет и поудобнее улегся на холодном полу. И почти тотчас же услышал шаги. Кто-то шел к нему, осторожно ступая, только чуть поскрипывал песок. Напряженно вглядываясь в густой сумрак, Плужников поднял пистолет. В нем все дрожало, и он держал пистолет двумя руками.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 на вздрагивающую мушку его пистолета. «Стреляю!» «Да свои мы, свои, товарищ!» Радостно и торопливо закричал тот, что шел на него. «Федорчук, запали паклю, осветись!» Чиркнула спичка. Дымный свет факела выхватил из резко сгустившейся тьмы заросшее бородой лицо, армейский бушлат, расстегнутый воротник гимнастерки с тремя ало-вздрогнувшими треугольничками на черных артиллерийских петлицах. «Свои мы, свои, дорогой!» — кричал первый. «Засыпало нас аж в первые залпы!» Сами выкапывались, ходы рыли, думали, думали, думали. Дрожащий свет факела вдруг оторвался, поплыл, закружился, заиграл ослепительными веселыми брызгами. Пистолет с мягким стуком выпал из ослабевших рук, и Плужников потерял сознание. Он пришел в себя в полной тишине.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 пулеметного треска сухих автоматных очередей, но услышал тихий женский голос, почти шепот. Очнулся тетя Христя. Он открыл глаза, увидел блики огня на размытых мраком уходящих ввысь сводах и круглое девичье лицо, черная прядь волос.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 Протянула ему. «Не узнаете, товарищ лейтенант?» Он молча схватил пистолет, Выщелкнул обойму, Проверил, есть ли патроны. Патроны были. Он ударом вогнал обойму в рукоятку И сразу успокоился. «Не узнаете?» «Помните, в субботу, ту перед войной,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 Мертвые бой ведем. Давно уж. Сто раз убитые немцев руками голыми душим. Воду, воду детям не давали, пулеметом. Дети от жажды с ума сходили, а мы пулеметом. Только пулеметом, чтоб стреляли, чтоб немцев, немцев не пустить. А вы отсиживались? Он вдруг вскочил. «Сволочи! Расстреляю!»